Глава сорок девятая. Кто мы на самом деле? Вернувшись в Москву, мы погрузились в студийную работу по озвучиванию. Режиссер и звукооператоры восхищались моей способностью с идеальной точностью подгонять слова по движению губ на экране, хотя во время съемок слова произносились нередко совершенно другие. Дни на пролет во время съемок видеоклипов не прошли даром. Я стала королевой пения под фонограмму. И когда я ещё монтировала свои клипы сама, ничто не расстраивало меня больше, чем несовпадение звука с изображением. Последнее на озвучивании была сцена безудержного сакса с уродом после того, как он зачитывает мне фрагменты из Камасутры. Режиссёр, смущаясь, пытался подобрать слова, чтобы объяснить мне, чего собственно он от меня хочет. Роман, оборвала я его. Я прекрасно знаю, чего ты хочешь. Я видела Макрайн в фильме, когда Гари встретил Салли и просто попыталась сделать то же самое. В фильме режиссёра Роба Райнера по сценарию Норы Эфрон, когда Гари встретил Салли, есть ставшая хрестоматийной сцена в ресторане, когда Салли Макрайн пытается убедить своего друга Гари Билл Кристал, что мужчина не в состоянии распознать, когда женщина имитирует оргазм. Подтверждение своих слов она тот же за столом под изумлёнными взглядами остальных посетителей ресторана изображает полноценный оргазм. На что сидящая за соседним столиком пожилая женщина говорит официанту: "Принесите мне тоже что у неё". Обошлись одним дублем. И когда я выходила из студии, остальные сидели, потеряв дар речи. В фильм вошли две мои песни, которые я написала когда-то с Борисом. Baby baby bala bala и Modern World. Премьера прошла 4 апреля 1993 года в кинотеатре Октябрь на Новом Арбате. До премьеры я фильм не видела, и когда свет погас, тихонечко пробралась в зал и устроилась на заднем ряду, где Тимур приберёг для меня местечко. Когда в самом начале в титрах появилось моё имя, по залу прокатился одобрительный шум. То же самое повторилось, и когда я впервые появилась на экране, А моё появление в длинном, плотно облегающем фигуру красном платье с открытым верхом и вовсе приветствовали таким криком и свистом, будто в кинотеатре начался пожар. Никто никогда в России не видел меня в таком виде, и публике это явно понравилось. Меня удивило, каким оживлённым смехом зал встретил сцену, где я с паево молодого чернокожего парня до такого состояния, что он просто валится на пол. Почему они так смеются? шепотом спрашиваю Тимура. Неужели это так смешно? Лишь потом я сообразила, насколько непривычными для русских были в то время чёрные лица. Сам ведь чернокожий человек оказался забавен. Работа над этим эксцентричным, чудаковатым фильмом стала для меня новым, прежде не испытанным опытом. Я была благодарна судьбе за предоставленную мне возможность И большина, когда газета Московская правда написала, что я не такая уж плохая актриса. Но в то же время фильм заставил меня понять, насколько я предана своей главной любви музыке. Перед выходом фильма в прокат я отправилась в ещё один тур: Санкт-Петербург, Уфа и Тверь. Где в ожидании концерта мы с Галаниным, Рушано Майоповым, Игорем Козиным и Славой Кузиным играли за кулисами в монополию. А спустя некоторое время после выхода фильма Вдруг появились слухи, что на самом деле я не американка. Там есть сцена, где я говорю с уродом по-английски с русским акцентом. Акцент этот я приобрела совершенно неосознанно, пытаясь облегчить русским пониманием моего английского. С моим музыкальным слухом мне не составляло особого труда чуть-чуть адаптировать свой английский под русское ухо. И делала я это ненамеренно. То есть они думают, что я не настоящая американка. И как мне теперь себя чувствовать, польщённый или оскорблённый? По крайней мере, они не считают тебя чернокожей. С присущим ему сарказмом ответил большой Миша. Что мне оставалось, кроме как рассмеяться? Пусть думают, что хотят, в конце концов, сказала я. Да и кто мы на самом деле?